Запищав, рация вывела меня из раздумий. «Уже что-то пошло не так?» — произнес я вслух, разговаривая сам с собой. Женщины, дети — все были отправлены в тир, который находился под моим домом и имел отлично замаскированный отдельный вход в двадцати метрах от дома. Даже полное уничтожение дома не будет угрожать находящимся под землей людям. «Да», — взяв в руки радиостанцию, ответил я. «Игорь, это малой. Тебе едут федералы». Кажется, тебя хотят вывести из игры. Сколько их ты видел? Четверо. Двое с ружьями, один с автоматом. Тот, что за рулем, с виду пустой. Ясно. Действуем по плану. Не отвлекайтесь. Что бы ни произошло. Ты прав. Нас хотят ослабить. Буду решать жестко. Контролируйте все подходы. Сам поезжай к выезду из города. Отследи момент, когда появятся негры. Бросив рацию, я уже спешил к входной двери. Да, не думал, что федералы так запачкаются. Открыл дверь так, чтобы ее удерживала цепочка, я посмотрел на человека, стучавшего в дверь. «Что вам нужно?» — просто спросил я. «ХБР, нам необходимо задать вам несколько вопросов. Собирайтесь». «Надо отдать должное. Мужик вообще не боится. На вид такой весь невзрачный, глазу не за что зацепиться. а уверенность из него так и прет». «Так заходите в дом, тут и поговорим», — решил сыграть я. Нужно проехать в одно место. Оденьтесь. Это не займет много времени, сэр. Что за срочность? Ночь на дворе. Давайте с утра. Это было последнее, что я успел сказать. Грохнуло. В животе огнем зажглась боль. В глазах потемнело. Оседая на ковер в прихожей, я увидел, как в руке мужика появился револьвер и уставился мне в лицо. Твою мать! Он выстрелил прямо через карман. Легкий свист, удар как по футбольному мячу. И тот, кто только что хотел меня убить, падает с простреленной головой. А снаружи уже начинается война. Впрочем, выстрелы затухли быстро. Осторожно выглянув из окна, увидел три трупа возле черной машины. Новый вызов рации отвлек меня. «Да», — хрипло ответил я. Рана хоть и затягивалась, но некоторый дискомфорт еще присутствовал. Да и что-то долго, из чего он стрелял. «Старшой, ты в порядке?» — озабоченный голос бурята. Было бы хуже, если бы не ты. Я прекрасно понимал, кто убил федерала. Малой передал мне. Вот я и увидел. Если бы у тебя лампочка над дверью не горела, хрен бы я пистолет разглядел. Он в тебя попал? В живот, сука, стрелял прямо из кармана. Мы их завалили. Сейчас едут те, кого ждали. Малой заметил и передал. Два грузовика, как и сказал твой приятель. Готовьтесь, сейчас начнется. Черт, трупы бы убрать от дома. Саня с Серегой затаскивают их в машину. Так что все с виду нормально. Хорошо, что у нас близких соседей нет. Отлично, ребята. Вы, как всегда, молодцы. Начинаем. Работать решили, не дожидаясь, пока по нам начнут стрелять. Все-таки первые выстрелы уже звучали. Хрен с ней, с законностью. И Ашка отмажет. Здесь все это легче. А Федералов вообще свалим на чернозадах. Стрельба началась, едва грузовики успели остановиться. Кузовы были открытыми, и боевики стреляли прямо из машины, не выпрыгивая. Нам же лучше, не нужно их собирать по всей улице. В первую же минуту дом превратился в решето. Меня спас, если так можно сказать, оружейный сейф. Укрывшись за ним, я насчитал как минимум четыре попадания только в него. гулкие удары по железному ящику разносились по всей гостиной звоном. Уши заложило. Так уж сложилось, что при обустройстве дома... Сейф с оружием я поставил прямо в гостиной у лицевой стены. Тут вообще вся стена была украшена в охотничьем стиле, так что у копов при проверке не вызвало интереса. Плотность огня снижалась, по звукам бандиты уже стреляли во все стороны. Значит, поняли, что их нагло отстреливают с разных сторон. Мы-то с глушителями работаем. В такой пальбе их вообще не услышишь. Чуть высунул голову, настолько, чтобы видеть улицу. Чуть не подпрыгнул от злости. Дом Сереги начал гореть. как к моему уже бежали двое с бутылками. «Эй, суки, это оружие пролетариата!» — прокричал я и выпустил бегло из пистолета две пули. Обе нашли свои цели и вывели поджигальщиков из строя. Но я на этом не остановился. Решив проверить, что за запалы используют в коктейле Молотова местные урки, еще парой выстрелов разбил бутылки. После первого же попадания вверх взметнулось пламя и охватило лежавшего боевика. Секундой позже загорелся и второй. На мгновение взгляды еще живых подельников, что сидели в кузовах, были устремлены на пламя. И нам этого хватило. Парни, видимо, стреляли в бандитов, а я пытался сквозь борт грузовика нащупать место, где у них лежат коктейли. Кольт, как всегда, показал себя на высоте. Высадив неполный магазин, я поджег один из грузовиков. Пламя выплеснулось во все стороны. Крики. Черт, их, наверное, в Денвере слышно. Заглушали стрельбу. В мой дом уже никто не стрелял, поэтому я метнулся, к хвалявшись на полу рации. Не разбили, удивился я и сделал вызов. Малой, это я, ты где? Уже подъезжаю, нас вызвали, еду первым. А куда он напарника дел? Бурят, ответь. На связи, командир, нужен контроль. Движения нет, у нас один трехсотый, легкий. Серега тушит дом. Понял тебя, выхожу. Раз Серега тушит, а Бурят контролирует, Значит, Саня прилетел подарок. Хорошо, хоть Макс меня успокоил, сказав сразу, что ранение легкое. Бля, я представляю, если бы у нападавших была пара РПГ. Целый день мы разгребали завалы, отвлекаясь лишь на допросы. Нас мурыжили сегодня, наверное, все, кто как-либо относится к власти. Даже мэр приезжал, но, быстро разобравшись, поспешил убраться. Почему малой один был на дежурстве, выяснилось тоже Его напарник, уже не молодой сержант, Попытался скрутить своего коллегу, за что и получил по шее. Малой его даже в багажник засунул, а сдал только приехавшему лейтенанту. Да, разворошили мы улей. К обеду приехала группа настоящих федералов, и понеслось. Почему настоящих? Так оказалось, что те, что выдавали себя за ФБРовцев, были простыми копами из Денвера, продажными, конечно. Агенты ФБР быстро взяли бразды правления в свои руки и оттеснили всех в сторону. полиции теперь идет проверка. Малой сказал, что лейтенант трясется, как осиновый лист. Еще бы, там только по предварительной проверке спалились восемь человек. В основном все среднего возраста, нормальные вроде мужики, а нет, тоже денег хотели. Вся эта нервотрепка длилась больше недели. Нас и потом еще дергали, но уже реже. Совместив приятное с полезным, и вившись в Денверское управление ФБР на допрос, мы сделали вид, что уехали вечером домой. А сами остались. Нужно было закрыть должок к местной денверской семье. Вряд ли комиссия вообще в курсе дел. Каждая семья сама отвечает за свою территорию. Вот и решили проведать оставшихся в живых гангстеров. Коби через каких-то наркош вызнал о месте проживания членов банды. Наведавшись к одному, как оказалось, это был местный капо, и узнав то, что нам нужно, это же ночью заявились в особняк к местному боссу. Тот жил в центре города. Они тут все так и лезут туда, где шикарнее. Работать решили, как всегда, тихо. Партизаны мы или где. Въездные ворота подсвечивались двумя красивыми фонарями. С их помощью бурят и убрал обоих охранников, что стояли возле них. Стрелял Макс с 400 метров, с купола одной из церквей. Как он туда залез, так снаряжение для альпинизма не проблема. Выстрел был из винтовки с глушителем, но мощность у Спрингфилд М1903 большая. Поэтому решили не рисковать. За счет расстояния выстрела вообще слышно не было. Шум города заглушил. Мы вчетвером уже ждали возле изгороди. Красиво устроились. Забор невысокий, но весь у вид плющом. Просто и красиво. Быстро убрав трупы в кузов грузовика, который нам раздобыл Коби. Да, он с нами был, так как малой сейчас в Колорадо и родных сторожит, и на службе одновременно. Мы перепрыгнули через ограду. Коби был очень большим и неуклюжим. Оставили его на стреме, в машине. Территория виллы была вся засажена деревьями и кустами, не просматривалась совсем. Тихо и медленно пробираясь по кустам в абсолютной тишине, достигли дома. Возле входа опять пара охранников. Вооружившись ножами, с Яхненко выбрали момент, когда охранники пошли в разные стороны, чтобы обойти территорию, сняли их тихо. Саня ждал в кустах возле входной двери. Он у нас раненый, не нужно ему лезть под пули. Он зайдет только тогда, когда услышат выстрелы, если они будут. На нем охрана входа, если через него кто-то будет убегать. С Серегой через черный ход мы попали в дом. О нем тоже Капа сообщил, перед тем, как выброситься из окна седьмого этажа своей квартиры. Это была кухня. Хорошо, что персонал уже спит. Не будет лишних жертв. Из гостиной доносилась речь. Прислушавшись, по голосам определили количество. Целых трое. Эх, была бы эта война. «Гранату бы туда бросили, и все». «Пистолет», — прошептал я на ухо Сереге и достал кольт. Глушитель уже был на нем, так что пистолет был готов к бою. Я с колена, а Серега стоя, тремя выстрелами упокоили бодрствующую смену. Не повезло одной женщине, не знаю, кухарка что ли, вылезла прямо на нас, когда мы делали контроль. Успела только всплеснуть руками и открыть рот для крика, как Серега ее застрелил. Далековато было для того, чтобы можно было ее просто вырубить, так что отреагировал Яхан правильно. «А они нас бы пожалели», — просто шепнул мне в ухо Серега, хотя я и не спрашивал у него, зачем он это сделал. «Если бы сам ее раньше заметил, тоже бы застрелил. По рассказу Капо нам было известно, что в доме постоянно находятся почти два десятка боевиков, все вооружены. Спальня босса наверху, но зачищать мы будем всех». так что начали обходить комнаты и тупо стрелять. Когда расстреляли 12 человек, в доме отчетливо стало вонять порохом. Это почуяли мы одни. Сверху раздался какой-то шум, а за ним и голос. «Антонио, вы где?» «Голос грубый, наверняка какой-нибудь старшей охраны». Отвечать было нельзя, поэтому мы просто вышли из тени так, чтобы разглядеть говорившего. Тот заметил нас раньше. «Тревога!» Ублин заорал, как часовой у фрицев. Сняв его тремя выстрелами, прятался за колонну гад, быстро поднялись по лестнице. Нижние помещения были зачищены, так что опасаться не было нужды. На крик этого засранца выбежали трое. Один даже успел выстрелить, правда, пуля прошла мимо. Ответным огнем снесли всех троих. Не двигаясь, стояли, наверное, минуту, прислушиваясь, пока не услышали возню и отборное ругательство из одной комнаты. Внизу уже появился Саня, я слышал, как он вошел. Поэтому мы рванули с Яханом в комнате. Распахнув дверь и пригнувшись, на карачках вползли внутрь. Никто в нас не стрелял. Возле огромной кровати сидела и тряслась баба, не знаю, шлюха или, может, жена босса, хотя вряд ли, больно молодая. Одно из окон было распахнуто. Осторожно выглянув из него, увидели картину маслом. «Ну вот, и и есть на свете правда», — смеясь заметил Серега. Внизу, на клумбе с цветами, лежал и матерился на итальянском человек в ночной рубашке. Даже с высоты второго этажа было видно неестественно согнутую ногу. Выпрыгивая из окна, пытаясь спастись, этот идиот умудрился сломать ногу. «Эй, ты там подожди, не убегай!» — крикнул я боссу. «Мы сейчас!» Когда отвернулся от окна, передо мной предстала картина. Баба, которая тряслась только что от страха, держала в руках небольшой револьвер. «Сука!» И ведь она сейчас пальнет, а у нас стволы опущены. Не дури, тебя никто не тронет, — проговорил я, заметив, у меня же бонусное зрение, как под ее пальцем спусковой крючок начал движение. И тут произошло то, что просто не должно было произойти. Вот где угодно, но не здесь и не сейчас. Серега прыгнул вперед, оказавшись на линии огня, и закрыв меня в момент выстрела этой дурочки. их немка приземлился прямо на нее и свернул дури шею. Видя, что Серега не встает, я подскочил к нему и перевернул. «Ну с зачем? Зачем ты это сделал? Дурачина-то я такая!» Матерился я на родном языке. На груди друга расплывалось пятно крови. «Прости, старшой, как-то по-дурацки вышло. Ты что, забыл? Это же я вас закрывать могу, мля! Ну что же ты наделал-то? Саня...» «Тоже раненый, но все-таки не так серьезно. Санька появился в комнате спустя десять секунд. «Сань...» — Тебе его не дотащить. Грохни этого. Под окном лежит. Я указал на окно. Саня, метнувшись к окну, тут же озвучил еще одну проблему. — Где? — Ну, твою ж мать, Сань. Тащи Серегу. Там Коби поможет. Если не приду минут через пять, уезжайте. Его к врачу нужно. А мы тут не знаем никого. — Так Коби надо спросить. Тот наверняка знает. — Точно. — кивнул я и выпрыгнул из окна. Цветочная клумба с примятыми цветами ясно показывала, куда направился наш недобиток. Ничего, со сломанной ногой он далеко не убежит. Эй, придурок, ты где? На еду хуже будет. По частям распилю. В ответ откуда-то со стороны ограды заднего двора грохнул выстрел. Блин, опять магнум. Мелькнуло у меня в голове, когда тяжелая пуля ударила меня в плечо. Тогда на пороге своего дома я получил именно такую от лжефедерала. Потом уже узнал. Вот и сейчас плечо просто разрывало от боли, но я все же нашел силы взять ствол левой рукой. Выпустив весь магазин в направлении врага, да я его уже, видел, в кустах сидит, я откинулся на спину. Черт, вот же мля какая пуля, руку чуть не оторвала Интересно, а что бы я стал делать, если бы действительно рука отвалилась? Приросла бы она потом, или как? Разлеживаться было нельзя, парни уедут, а стрельбу тут наверняка уже слышали. Центр города все же. О, точно, слышу сирену, надо валить. Осторожно поднявшись, пошел к боссу. Да, можно было и не проверять, я не промахиваюсь. Семь пуль, семь дыр. Заменив кое-как магазин, выпустил еще одну в голову и двинул к изгороди. Уже переваливаясь на чужой участок, ну, перепутал, не в ту сторону пошел, я услышал еще один звук. Звук отъехавшего грузовика быстро исчез в реве сирены. Рука понемногу начала отходить, боль сделалась слабее, и он уверенно побежал в сторону забора, ведущего на соседнюю улицу. Нужно выбираться. К утру, отлежавшись в парке в центре города, я двинул к стоянке такси. Балаклавы и комбеза, в которых я работал ночью, на мне не было, но майка и трусы бросались в глаза. Да, на майке еще и кровь была, прикрывался снятой курткой. Повезло поймать стоявшую машину такси. Иначе хрен бы кто остановился передо мной в таком виде. Парень, за город давай, ферма Доусона. А бабки есть, держи. С этими словами я передал ему двадцатку. Таксист молча кивнул головой и завел машину. Может, к доктору? Тихо поинтересовался он спустя минуту. Зачем? Не сразу понял я. У вас все в крови. Это не моя, не беспокойся. Ферма Доусонов у нас уже как постоянное место встречи. А главное, там есть телефон-автомат. Дозвонился быстро. Малой обещал выехать немедленно. Таксисту даже угрожать не пришлось. Вроде смышленый. Я никого не подвозил. Ездил за город в надежде найти клиентов. Сказал мне он, когда я вылезал из машины. и все правильно понял, парень. Молчи и живи долго. Это добрый совет. Малой добрался быстро, на удивление. Примчался прямо на патрульной машине. И чего, сдурел, что ли? Охренел я, когда тот остановился и вылез из машины. Зато у нас ни одна падла не тронет. Лешка подскочил ко мне и принялся рассматривать. «Парни как, добрались?» «По дороге попались. Серега тяжелый, но вроде дышит». «Да уж, угораздило от сучки пулю получить». «Ну, доктор Гримси вытащит. Сам же говорил, чудо-лекарь». «Надеюсь». Ехали больше молча. Все прокручивал в голове прошедший бой. Как-то ненавязчиво выстраивались параллели с прошедшими когда-то боями в Белоруссии. Ведь вспоминаю иногда, а шотер обберет. лес прямо на стволы и... ничего. К фрицам не то, что в тыл, можно сказать, домой приходил. Принимали, даже уважительно разговаривали. Да, а тут мы что-то расслабились. Прижились, блин. Как же быть-то? Плюнуть на желание честно жить и в реальности основать свою банду? Не смешно. Пятером, что ли? Хотя у нас мальцы уже подросли прилично. Стреляют так и вовсе замечательно. Мы все постоянно тренируемся. То в тире у меня в подвале, то в горы ездим. Там интереснее получается. На многие имели вокруг не души. Вот и резвимся. Санек с Бурятом наблатыкались различные бомбочки мастерить. Развлекаются. Яхан с Коби постоянно в рукопашной меряются. Коби, конечно, габаритнее нашего здоровяка. Но у Сереги техника выработана еще на войне. Да и рефлексы в подкорку вбиты. Помню, на первом спарринге я Ханево чуть не убил. А все потому, что учил я Серегу именно убивать, а не валяться. Лично мне очень понравилось стрелять в горах. Я тут винтовочку для себя открыл. Чудо, как хороша. Винчестер модели 70 с хорошей оптикой давал возможность стрелять уверенно метров на 800. Дальше тоже можно, но уже нужна пристрелка. Мои бонусы не тянут такого издевательства, Все же законы физики сильнее. Хотя, если вспомнить о моей сверхбыстрой регенерации, то можно и засомневаться. Винтовка была красивая, удобная, с очень мощным патроном и дурацкой тупоносой пулей. Нет, летит-то она нормально, но вот кучность на длинной дистанции невелика. С 500 метров попадать начнешь только со второго-третьего выстрела. Сразу не получается, даже с бонусами. Поработал чуток над пулей. И вуаля! Идеальное приспособление для убийства себе подобных готово. Гурят, правда, неизменно работал со спринфилдом Тот немного слабее, зато есть возможность стрельбы с глушителем. У моего же Винчестера пуля — дура. Но вот с глушителем что-то все никак не получается. Обычная пуля рвет глушак после пяти шести выстрелов. Когда пробовал облегчать патрон, получилось откровенно паршиво. Пуля стабильно срывалась с траектории уже на 200 метрах. этому мы и пользовали на выходах исключительно Спрингфилд. Но винт я обязательно доведу до ума. Может, 308-й изобрести. А то, если честно, хочется чего-то такого. Лапо-магнум, например, не говоря уж о пятидесятке. Ну же, Барретт, рожай поскорее свое детище. Или помочь. Принцип работы я знаю достаточно хорошо. Малой умещал так, что на подъезде к Колорадо мы даже догнали наших на грузовике. Коби там ехал медленно, стараясь Серегу не растрясти. Вот и получилось так долго. Юхненко сразу же отправили на операционный стол. Доктор Гримси и правда был хорошим скулапом. А самое главное, очень опытным именно в пулевых ранениях. Бывший военный медик. Он получил ранение и, будучи списанным из армии, тихо спивался. А нам вот пригодился. Да еще и бухать перестал. Маленькая пулька от карманного браунинга засела глубоко, Но, видимо, в этот раз повезло не только мне. Пуля, сломав ребро, ушла в сторону и не попала в легкое, просто счастливая случайность. Три часа колдовства доктора и его же уверенное заключение, что Серега будет жить. Через пару дней Малой привез новости, что федералы убрались наконец из Колорадо и вовсю занялись Денвером. Туда их наехало столько, что не протолкнулся. Копов оттерли в сторону, не доверяя им вообще. слишком многие заморали себя работой на мафию как будто сами фбровцы не помогают бандитам больше информации не было поэтому пришлось вновь засылать коби на разведку кобби уехал не один подумав я отправился следом чтобы быть рядом когда он начнет добывать информацию вдруг понадобится оперативно вмешаться да заодно хотелось посетить того чиновника что подогнал нам бизнес есть кое какие идейки поселившись в небольшой гостинице Первый день никуда не вылезал. Зашедший вечером Коби рассказал немного. Трясут весь черный контингент. Джонсу тоже досталось. Отбрехался только тем, что предъявил билет на автобус, подтверждающий его сегодняшний приезд в город. «Мы специально его на автобусе гоняем, хотя предложение это было как раз его. У Коби пока не было официальных водительских прав. В частности, для этого я и хотел навестить чиновника». А то в последний раз он вез ребят на грузовике из Денвера и всю дорогу боялся только одного — быть остановленным полицией за управление без прав. Это он мне тогда поплакался, забыв упомянуть, что у него в кузове были ранены в крови. Его, видите ли, волновало только отсутствие прав. кобби был немного подавлен, говорит, что мать сильно переживает. Но пока именно к нему не придрались. В целом я и сам убедился, что город стоит на ушах, когда вечером вышел поесть в кафе. Дважды проверили документы, но ничего связанного от агентов ФБР я не услышал. Копов и правда почти не видно. Возле города на трассе попадались. А здесь никого. «Здравствуйте, мистер Смит!» воскликнул чиновник, когда секретарь проводила меня в его скромный кабинет. «И вам не хворать!» забывшись, проговорил я на русском. «Что, простите?» удивился мистер Олбани. «Я говорю и вам того же, мистер Олбани!» — О, мистер Смит, зовите меня просто, Фрэнк. — В таком случае будем взаимны, Гарри. — О, ваше имя я не забуду. Сам же помогал вам его получить. — Я крайне благодарен вам за помощь. — О, это лишнее. Вы меня и так прекрасно отблагодарили, Гарри. — Все же давайте на «ты», Фрэнк. — С удовольствием, Гарри. — Так по какому вопросу ты сегодня, Гарри? А то я не совсем понял из объяснений секретаря. — Все то же самое, Фрэнк. «Нет ли еще каких-нибудь интересных предложений?» «О, на этот счет не волнуйся. Есть и ни одно, но есть маленькая просьба». Нерешительно проговорил Олбани и замялся. «Ну же, Фрэнк, какая просьба?» «У меня тоже имеется небольшой капитал». Видя, что я киваю головой, Фрэнк продолжил. «Мне бы хотелось войти в один бизнес, но у меня не хватает средств, поэтому я хотел бы приобрести его на двоих с вами, с тобой, Гарри». «А почему не взять кредит или какой-то другой займ? Почему именно со мной? Ты ведь меня совсем не знаешь». «Я на самом деле очень о тебе много знаю», — начал Фрэнк. «Я наводил справки, следил», — поправил я чиновника. «Ну, извини, в личную жизнь я не лез», — пожал плечами Фрэнк. «Мне достаточно было посмотреть за тем, как ты ведешь дела». «И?» «Честно?» «Впечатлило. Вот именно поэтому я и решился. Да и не даст мне никто сумму в полмиллиона долларов». — Давай, выкладывай. Есть гостиница на побережье Флориды. Я о ней также наводил справки, как и о многом другом. Так вот, владелец оставил этот мир. Он был здешний. — Из бандитов, что недавно покрошили тут у вас. — Ну, — задумчиво произнес Олбани. — В общем, да. — Так что же, не нашлось никого из его друзей или родных, кто мог бы перехватить этот бизнес, — недоверчиво заметил я. — В этом и дело. Их всех, как ты заметил, покрошили. «Так кто же гостиницу-то продает?» «Одна женщина. Она приходилась бывшему хозяину кем-то вроде невесты. Странным образом у нее оказались все документы». «С этим понятно. Давай про саму гостиницу. Так как насчет законности я не волнуюсь, вряд ли бы ты стал связываться с чем-то сомнительным». «К точку, Гарри. Я точно в тебе не ошибся. Скажи, у тебя есть свой адвокат?» «Да, конечно», — кивнул я. Один не старый, но добрый еврей очень мне помогает. Отлично. Значит, мы сможем быстро все провернуть, так как ты сам вряд ли захочешь возиться с бумажками. Ну да. Говори, что там такого ценного? Сам отель. Великолепный комплекс почти на тысячу номеров. Занимает огромную площадь на самом берегу. А самое главное, что земля вся в собственности. Чудесный пляж, свой причал с катерами. Инфраструктура на пять с плюсом. И ты думаешь, что эти вложения принесут прибыль? Война же идет. Война войной, а люди отдыхать будут всегда, метко заметил Фрэнк. Да, сейчас нам не отбить вложений, но ведь не всегда же будет идти война. Это верно. Думаю, еще пару лет, вряд ли больше. По моим самым пессимистичным прогнозам, нам понадобится года четыре, чтобы окупить затраты. А потом... Олбани так мечтательно закатил глаза, что я даже позавидовал. я наконец-то смогу бросить эту долбанную службу и уехать к океану. Идея мне нравится, но есть вопросы. Говори, я внимателен, как никогда. Почему отель один? Поднял я бровь над левым глазом, выказывая интерес. Не понял. Да были у меня мыслишки купить несколько отелей, можно разной ценовой категории, и объединить их в сеть. Причем желательно сделать это и на западном побережье. Отели разных категорий. от простых до самых элитных, с президентскими номерами и обслуживанием по высшему разряду. «Эх, Гарри, думаешь, я не думал об этом?» «Да с радостью бы, но это такие деньги». «Деньги не вопрос. Поищем, что-то найдется. Короче, с тебя полный расклад по самым прибыльным отелям, тем, что можно купить, конечно. Дальше моя забота, но есть одно «но». «Да», слегка напрягшись, спросил фрэнк «Ты нужен на своем месте еще хотя бы года три». «То есть, если я войду в этот бизнес, то хочу, чтобы у меня был такой человек в чиновничьем аппарате, который умеет решать некоторые важные вопросы». «Я согласен», — тут же ляпнул Фрэнк. «Для перспективы готов и подождать». «Отлично. Тогда вот мои координаты. Звони, как что-нибудь узнаешь. А этот отель, что уже присмотрел, бери. Точнее, начинай свою волокиту с бумагами. На днях к тебе приедет мой Яша. Будет тебе помогать». «Яша — это кто?» «Яша – это мой стряпчий еврей. Мужик умный и сообразительный. Вы, я думаю, составите с ним хорошую пару. Но сразу предупреждаю. Яша об этом знает. Поймаю на воровстве Гарри. Я человек прямой. Многим это неприятно, но это так. Я могу простить кражу с кухни поварихой, хотя у меня давно никто не ворует. Я в этом уверен. Но когда человек зарабатывает хорошие деньги или, более того, состоит в доле, но тащит из общего кармана в свой. Нет, Фрэнк, я не угрожаю. Просто ставлю в известность. Такие люди у меня долго не задерживаются. Я все понял, Гарри. Надеюсь, когда ты узнаешь меня получше, будешь доверять больше. Естественно, Фрэнк. А пока я даже сам тебе посоветую никому не доверять. Даже мне. Как ты и сказал, надо узнать друг друга получше. Как раз о тебе-то я хорошо осведомлен. люди что работают на тебя или как то связаны с твоим бизнесом просто в восторге от такого хозяина понимаешь мне самому приходилось быть в низах поэтому я хорошо знаю чаянию людей о одна зарплата официанта в твоем ресторане оставляет о тебе только хорошие впечатления десять долларов в день да такие деньги вообще мало где платят я зарабатываю на государственной службе два бакса в час но таких немного У меня просто работы много и обязанностей. Я все понял, Фрэнк. Когда Яша приедет, передай ему расчеты по ведению отельного бизнеса. Я думаю, что смогу внести парочку отличных идей. Кстати, пока вспомнил. Есть местечко на Манхэттене. Гарри, у нас не хватит денег. Хватит, Фрэнк, хватит. Но этот отель, да еще в таком месте, нужен мне обязательно. Почему-то меня это не удивляет. Восторженно отозвался Фрэнк. Мы расстались, будучи вполне себе приятелями. Я уверен, что подставы не будет. Проверю, конечно, но я ведь тоже не просто так на Олбани вышел. Была проведена серьезная работа. Да и малой, служа в полиции, не упускал из зоны видимости нашего прикормленного чиновника. Все-таки вероятность, что тот нас может сдать, была достаточно высока. Но теперь я возьму его за мягкое место так, что работать он будет честно. Невозможно, продажный чиновник. Да и шут с ним. Это ж не Россия, где чиновник ворует, все об этом знают, но сделать никто и ничего не может. Здесь все просто. Пуля — она такая вредная штука, что, попадая в голову, начинает чувствовать себя неуютно и выносит содержимое черепной коробки наружу очень легко. Кстати, об идеях насчет отдельного бизнеса. Введем — все включено, и эта ниша будет нашей. На быструю прибыль я не надеюсь. Но Хилтону, думаю, со временем конкуренцию мы составим. А тот отель на Манхэттене как раз предмет мечтаний старого Хилтона. А вот хрен ему, я куплю его раньше». Уходя от Фрэнка, предложил ему аккуратно прощупать почву на предмет продажи золота. «Ведь у нас его дофига. Надо сплавлять понемногу. Не все же старинные у семьи деньги тратить. Да и в деле они почти все. Вытаскивать будет несколько проблематично». С недавних пор я еще и биржей увлекся. Нет, а почему бы и не заняться? Я ведь немало помню о компаниях, которые растут на бирже. Так что я еще и сниму свой первый, ну а кють, немаленький процент со всего самого прибыльного. Вообще я постоянно ищу возможности для инвестиций. Земля пока отошла на второй план. Хотя попутно Якоб Робертсон занимается этим. Недавно ездил в Калифорнию. Я хочу выкупить столько земли. сколько продадут преминие вой долине яша сейчас решает вопросы по продаже золота так как я ему прямо сказал что денег не дам пусть работает сам инструмент для добычи у него в руках гарри со стороны федералов все вроде хорошо но хобби докладывал мне обстановку очередные семьи хотят подмять под себя Денвер. в точку гарри как ты узнал а чего тут гадать раз уничтожены одни Значит, надо скорее занять их хлебное место. Поливать, что прошлых владельцев города уничтожили. Главное, семью не подвести И опять ты прав. Впрочем, как и всегда. Нам стоит беспокоиться? Довольно спокойно спросил я. Нет, не думаю. Слишком много дел, чтобы еще помнить обо всех. Да еще и новички явно не в курсе событий. Ясно. Что ж, хорошо. Коби, как бы нам заполучить какого-нибудь наблюдателя? чтобы тебя сюда не гонять постоянно. «Есть у меня такой человек?» Увидев мою удивленную морду лица, Коби поспешил продолжить. «Он помогает мне в твоих поручениях уже давно. Да и сам ты что думал, что я один все это узнаю?» «Гарри, я ж не в банде, а тут нужно смотреть изнутри». «Я даже не спрашиваю, надежен ли твой человек. Спрошу лишь одно. Он достоин того, чтобы ты схлопотал пулю из-за него?» «Я знаю его с малых лет». И раз заступался за парня, пока он по малолетству с наркотой возился. Он обязан мне, и каждый раз при встрече спрашивает, чем еще помочь. Говоришь, вытянул его, а информация из банды. Не понимаю я что-то всех твоих объяснений. Да просто все. Его используют в других делах. На наркоту эти люди его не бросят. Он слишком нужен по другой части. Можно узнать, по какой, заинтересовался я. Он просто прирожденный угонщик. Может открыть и стащить любые колеса откуда угодно, вообще любые. А главное, он знает, где можно спрятать и как легализовать украденную машину. Да и весь преступный Денвер и ближайшие окрестности пользуются его услугами, через посредников, конечно. Неужели ты думаешь, что эти скряги свои машины покупают? А на дело только накрадено и можно. О, может это нам тоже когда-нибудь пригодится? Только зачем ему это? Ведь у него, как я думаю, своих дел полно. Вот-вот, я уже закинул ему удочку. Он обещал подобрать нам три машины, самые распространенные, и места, где их можно хранить. А зачем ему это? Скажу просто. Парень хочет иметь хорошего покровителя, а не пропасть, как многие черные, в любой момент, когда в нем пропадет надобность. Хобби, я с каждым днем все больше поражаюсь твоей соображалке. А это уж, Гарри, в том числе и твоя заслуга. «Ой, да ладно, сейчас даже покраснею», — усмехнулся я. «А что? Находясь при тебе и видя, как ты делаешь дела, некоторые вопросы, а точнее ответы на них, появляются сами собой. Помнишь, как ты недавно опять от Доусонов уезжал? Машину ждал, в городе вынужден был прятаться. Вот то-то и оно. А если заплатить небольшую сумму Эдди, то он все сделает в лучшем виде. Две-три тачки в разных местах города, и в следующий раз нам будет настолько легче», что ты не раз помянешь его добрым словом. Коби, ты, конечно, хорошо придумал. Действуй. У Коби давно есть доступ к деньгам на всякий случай. Мое разрешение ему не нужно. Сможешь объяснить и доказать целесообразность той или иной покупки? Действуй без оглядки. Естественно, там не все наши деньги. Но тысяч тридцать есть, а это много. Позвонил домой. Поговорив с Оливией, узнал, где сейчас Яша. Связи с ним пока нет. Тот где-то в солнечной Калифорнии лазает. Оливия ждет меня домой, волнуется. Но я и не стал разочаровывать, а просто сообщил, что буду завтра к вечеру. Нужно дельца одно провернуть. Да, я опять о том же самом. Просто случай не хочется упускать. Новые хозяева города сейчас делят власть и не парятся о проблемах своих предшественников. Непорядок. Надо показать, что они ничем не отличаются от прежних мафиози. Значит, их ждет такая же судьба. Да и если честно, просто вот пошалить захотелось. Представляю себе их морды, когда они вдруг лишатся только что назначенного главы семейства. Ну а что, бить по ним, так сразу по главе семейства. Новый местный царь или папа, хрен их разберешь, назначил встречу со своими главными клиентами не в печально известном ресторане, а в шикарном элитном отеле. Жаль, я уже как-то привык, что ли, и ресторанчик отлично знаю. Здание отеля было в старинном стиле, четыре этажа красно-коричневого цвета с бруской вывеской. Днем я попытался туда заселиться, не вышло. Сказали, что свободных номеров нет. Погуляв поблизости около часа и став свидетелем срочного выселения людей из отеля, причем богатых людей, я быстро прикинул, как мне быть. Стрелка у бандитов ночью, это Коби мне в клювике информацию принес, так что времени мало. винтовка у меня с собой нет». Один пистолет с глушителем и четыре магазина. Правда, есть еще граната, хотя до сих пор не приходилось пользоваться американскими гранатами. Ну да и ладно, войну я тут устраивать не собираюсь. Мне бы главного вольнуть, но большее я не рассчитываю. Просто пусть грызня продолжается. Глядишь, а нас так никто и не узнает. А хорошо, американцы делают водосточные трубы, а уж крепятых их всем ворам на загляденье. Забравшись по трубе на третий этаж, тут был большой банкетный зал, так что где будет происходить встреча, я долго не раздумывал. По небольшому карнизу я достиг ближайшего окна. Это был номер, причем не пустой. Возле окна стоял мужик и курил сигару. Как же он удивился, когда я возник прямо перед его носом. Сигара выпала изо рта, а следом за ней на пол полетел и курильщик. Внизу тихо хлюпнуло и вновь стало тихо. Пока бандит летел вниз, тот даже не успел толком закричать. Невысоко здесь было для полетов. «Это раз», — произнес тихо я, осматривая комнату и готовясь стрелять на движение. Не ошибся. В глубине комнаты оказался еще мужик. Более того, он прекрасно понял, что произошло, но вот орать не стал. «Молодец», — бандит медленно поднял руки и открыл рот. «Молчи, когда поживешь», — честно сказал я. Бандит кивнул и отошел к стоявшему в углу креслу. «Сколько вас? Всего или в комнате?» Так же тихо, как и я, спросил в свою очередь мужик. «Ну, здесь-то я больше никого не вижу. Всего, конечно?» «Много. Я половины даже и не знаю. Босс с собой притащил. Он в 301 люксе. С ним постоянные его личные мобстеры, четверо, все боксеры. Лучше сразу стреляй». «Ясно. Тебя связать или как? От вопросов отбрехаешься?» Как он мне все хорошо разложил, лишь бы не соврал. Можешь меня вырубить или ранить, но так, чтоб не помер. Охота еще пожить? А на хрена к бандитам пошел, особенно после того, что тут уже было? Повязан я, не дадут уйти, — грустно ответил боевик и склонил голову. Я уже давно был в комнате и стоял рядом. Будет больно, — предупредил я. Не дергайся, лучше глаза прикрой. Вытерплю, я уже стреляный Договорить мужик не успел. уля вылетев из кольта, пробороздила небольшую канавку у того на голове, оставляя с виду страшную рану. Я-то знал, что та не опасно Просто покровит всерьез. А так фигня. Но удар пули — это удар пули. Бандит свалился как подкошенный, даже не пикнув. «Молодец какой!» — прошептал я. Перезарядив пистолет, пусть стоит полный магазин, мало ли как там пойдет, я открыл дверь в коридор. Тихо, лишь где-то рядом раздаются приглушенные голоса, но очень тихие, не разобрать. Выскользнув из номера, я по стеночке двинул в начало коридора, где должен быть нужный мне люкс. «Блин, ведь уже подошел, когда из соседнего с нужным номером вышел какой-то мудак. Все бы ничего, но он меня увидел, причем я был к нему уже спиной. Эй, ты кто?» Глупее вопросы задать тот не мог. коль в пальто». Бросил я на родном языке, хоть и не в рифму, и мгновенно, вскинув пистолет в его сторону, нажал на крючок. Выстрел хоть и приглушен, но все же тут замкнутое узкое пространство, поэтому я даже не удивился, что болтовня, которую я только что слышал, прекратилась. В трех метрах от меня открылась дверь. Как же хорошо, что они здесь наружу открываются. Дверь была обращена ко мне, и номер 301 я увидел четко. Показавшийся из-за двери бугай, «Вот же, блин, родила его мама, Илью Муромца. Я понял, что тот бандит в номере был прав. Таких надо стрелять сразу, да и неизвестно, возьмет ли его пуля. Как оказалось, все же кольту начихать, какого размера мишень. Дырка будет такая же, как и в маленькой». Во лбу мордоворота звездой зажглась дыра, и он еще не успел упасть, как я уже сократил дистанцию. Правда, мне это уже не помогло. Из номера прямо в проем двери вылетела очередь из нескольких пуль. Из стены напротив густо полетела во все стороны штукатурка, а я встал у стены, отделявшей меня от бандитов, раздумывая, пробьет ли автомат бандитов эту стену. Вот тут и пришло время испытать гранату. Хрен их знает этих бандитов. Сейчас как набегут. Дернув кольцо, удивительно легко вышло, я коротким движением метнул ее в дверной проем. бухнуло спустя несколько секунд. метрах в пяти располагалась лестница и на ней уже слышались шаги упав на пол я вывалился из за стены и быстро разглядев двух бандитов сделал два точных выстрела тут же с лестницы ударил автомат и надав мной свистнули рикошетом пули переведя взгляд туда и никого не увидев пропустил тем самым выстрел по мне из номера босса ох е да что же они все с такими базуками то ходят левое плечо было разворочено Кровище кругом море. Черт, только бы не вырубится. Быстро отыскивая укрывшегося за перевернутым столом босса, а был это именно он, я его днем еще срисовал. Добил магазин в его направлении. Рука пока не слушалась, но перезаряжаться я уже не думал. Видел, как бандит рухнул. Разглядев на поясе убитого ранее в дверях бандита гранату, моментально схватил ее и, вырвав кольцо зубами, и, черта, больно это, зашвырнул на лестницу. Там послышались быстрые шаги, а затем грохот разрыва. Поднявшись, я все же заглянул в номер. Босс лежал в луже крови. Рядом один из боевиков с развороченным животом. Видимо, все осколки от гранаты принял на себя. Я с удовлетворением отметил, что вокруг все трупы. Рука начинала приходить в себя. Точнее, заживать начала. Глаза перестали слезиться от боли и дыма. Вокруг, только сейчас понял, слышалась стрельба. Кто в кого стреляет, убей, не пойму. Я-то здесь, я один. Коби ждет в машине в квартале отсюда. С кем там, кто воюет, не знаю. была лень возвращаться в тот номер, через который проник в отель. Я открыл окно и глянул вниз. Нет, не катит. Этот номер выходил на парадный вход. А народу там... Рука уже слушалась, поэтому поменял магазин в пистолете и на всякий случай прихватил один автомат бандитов. Даже магазины запасные брать не стал. Воевать с половиной города в одиночку я не собирался. Выглянув в коридор и никого не обнаружив, рванул со всей пролетарской скоростью в конец коридора к номеру с раненым бандитом. Тот, оказалось, еще не пришел в себя, но я и не смотрел на него. Быстро выглянув из окна, задний двор есть задний двор, я влез на подоконник, а затем на карниз. Так, сколько тут? Метров семь-восемь? А, черт, один хрен много. Быстро перебирая ногами по узкому карнизу, я добрался до водосточной трубы. Еще раз мысленно поблагодарил неизвестных мне мастеров, кто делал водосточку, я устремился вниз. До земли было пару метров, когда наконец во двор вкатилась машина. «Черт, да это же федералы! Их машины я уже за милю отличаю!» Прыгнув вниз, я присел и взял на мушку остановившееся авто. Из него начали выбираться агенты, а я открыл огонь. Четыре выстрела, четыре трупа. Так, а вот теперь ходу. И так, чтобы больше меня здесь никто и никогда не видел. Хоть на мне и маска, но ведь могут по фигуре потом найти. А в соседних домах окна-то не заколочены. Бежал я быстро, как заяц от гончий. Добежав до нужного здания, где меня ждала машина, чуть не пролетел мимо. В темноте я ее едва разглядел. Хобби окликнул и буквально втащил меня в салон. Босс, переодевайся, от тебя за милю порохом и смертью несет. — крикнул он и завел машину. эта кровушка опять испачкался», — сказал я, не уточняя в чьей. Кругом были заслоны. Вроде и времени прошло всего ничего, но выехать из города было нереально. Меня спас Коби, а точнее его информатор. Джонс не нашел ничего лучше, как отвезти меня в свой район. Идея мне не понравилась. Нет, не из-за цветного населения. Просто подумал, что тех начнут трясти в первую очередь. Но Эдди, друг Коби... Уверил меня, что все будет в порядке. Доверившись парню, про себя рассуждал, что на крайний случай могу уйти в одиночку пехом. Получилось все гораздо интереснее. Спустя полчаса, как нас укрыл у себя в логове Эдди, вся их цветная братья, та, что входила в довольно крупную банду, ломанулась в тот элитный район Денвера, где располагалась гостиница. Эдди так смог завести своих дружбанов, что те помчались как наскепедаренные. Ребятки захотели воспользоваться неразберихой у итальянцев и взять власть. Что тут началось? Стрельба в городе напомнила мне войну. Разве что не хватало орудийных выстрелов, грохот стоял еще тот. А спустя несколько часов Эдди благополучно вывез нас из города, предоставив свою машину. Кордоны были сняты, и, видимо, копы занимались уже собственным спасением, а не поиском налетчиков на отель. Брать к себе ушлого паренька я не спешил. он дал обещание помочь ему в его работе задумки есть от чего же не воспользоваться босс ну что теперь успокоимся хотя бы ненадолго да кобби пусть воюют а мы отдыхать конец первой книги